Глава восьмая. «А у вас народу хватает», — заметил Барни. К мавзолею только что подъехал микроавтобус с экспертами. Они споро разгружали свои инструменты и принадлежности. Вдобавок два констебля с трудом вбивали в твердый грунт металлические колья. На них предстояло натянуть желтую заградительную ленту. «И все из Бамфордского участка?» «Нет, что вы!» — воскликнул Маркби. «В основном из районного отделения по борьбе с тяжкими преступлениями. У нас в Бамфорде нет постоянной группы экспертов». «Но главное все-таки вы, правильно? Вы ведете дело?» «Меня попросили». Маркби вспомнил о Норрисе, и желудок отозвался особенно острой болью. «Однажды, очень давно, я написал музыку к детективному фильму, так называемой категории «Б», ну, то есть дешевки». В том фильме инспектор носил габардиновый плащ и фетровую шляпу с широкими опущенными полями. Барни покосился на непромокаемую куртку Маргби, любимую, поношенную, но купленную в хорошем магазине. И даже карманные воришки обращались к нашему герою с уважением и называли его сэр. Вы не очень-то на него похожи. Марк без трудом преодолел желание извиниться за свой внешний вид и объяснить, что в наши дни трудновато заставить даже новобранцев-полицейских обращаться к старшему по званию, как положено. Наверное, у многих, как и у Барни, представление о работе полиции основано на старых черно-белых фильмах. Странно, ведь в наши дни по телевизору показывают столько полицейских сериалов. Причем они довольно правдоподобные, хотя и не во всем. Но люди тоскуют по старым детективам с усиками, в фетровых шляпах с опущенными полями. Весь фильм они красиво курят трубку и выражаются недомолвками, а в конце все становится ясно. Куда до них старшему инспектору Маркби? Хорошо хотя бы, что всем известно о его неподкупности, а местные воришки и хулиганы боятся его как огня. Очень хочется надеяться, что к большинству обывателей по-прежнему верит в честность полицейских». Впрочем, приступая к очередному делу, Марк Би всякий раз терзался сомнениями. Ему казалось, что свидетели гораздо больше верили бы умнику с маленькими серыми клеточками, вроде Эркюля Пуаро. В участке он вызвал констебля и распорядился записать показания Барни Крауча. Затем он пригладил волосы, велел себе успокоиться и отправился искать Хелен Тернер, а также родителей Лин Уиллс. Всех троих он нашел в своем кабинете. На столе перед родителями Лин Уиллс стояли нетронутые чашки с чаем. Тернер сидела бледная, расстроенная. Однако, насколько мог судить Маркби, с работой его новая помощница справлялась хорошо. Он мысленно похвалил ее. Очевидно, родители опознали дочь. Надо бы радоваться, потому что они сделали важный шаг вперед, и Норрис на какое-то время перестанет ему докучать но взглянув на Уилсов, Маркби испытал приступ острой тоски. Они сидели бок о бок и неуклюже держались за руки, чего не делали, наверное, уже лет двадцать. Не такие они были люди, чтобы выказывать нежность на публике. Теперь же в горе они искали сочувствия друг у друга. Мистер Уилс худощавый, с редкими жесткими седыми волосами мужчина, был одет в темно-синюю спецовку. Его пухлая жена — Казалось, еще толще из застеганной нейлоновой куртки. Она озиралась по сторонам, словно не понимая, где находится. Ее муж как будто удивлялся чему-то. Когда вошел Маргби. отец погибшей девочки поднял на него пустые глаза и сказал, «Там наши линии». Очевидно, он повторял это уже не в первый раз и обращался не к вновь вошедшему, а к самому себе — Словно бесконечное повторение одного и того же способно притупить боль, уменьшить ужас. Сейчас отец был явно не в себе. Маркби представился, выразил свои соболезнования в связи с понесенными ими утратой и сожаление о том, что им пришлось пройти тяжкую процедуру опознания. Он говорил искренне, и все равно ему казалось, будто он их обманывает. Ведь ему известно Алин больше, чем ее родителям. Ему предстоит нанести им еще более тяжкий удар, усилить их мучения. Наверное, миссис Уилс что-то почувствовала. Она с воинственным видом наклонилась вперед. «Наша Лини была хорошей девочкой, никогда не попадала ни в какие неприятные истории, немножко взбалмошная, легкомысленная это та, но все девочки в ее возрасте такие». Она любила гулять с подружками и одевалась странно. Но так сейчас одеваются все. Иногда я ругала ее за то, что она слишком много красится. Но ведь они все такие, правда? Никогда она не попадала ни в какие неприятности. Миссис Уиллс, расскажите, пожалуйста, о том, что случилось вечером в четверг, когда она вышла из дому. Она пошла куда-то с подружкой? Она ушла... «Когда же?» «Да, в начале восьмого, сразу после звонка Ники». Уиллс пошевелился на стуле, и в глазах его на миг появилось осмысленное выражение. «Никогда я Ники не одобрял». Он быстро заморгал. «Вы знаете, как фамилия Ники? Кстати, это мальчик или девочка?» «Девочка. Фамилии не знаю». А живет она в новых домах, которые построили на месте старой евангелической церкви. В четверг Лини ушла не с Ники. Да ведь я же вам и говорю, обычно Ники за ней заходят, но в четверг позвонила и сказала Лини, что не может пойти, поэтому Лини пошла одна. Наверное, встретилась с другими девочками попозже. Так ведь бывает, правда? Миссис Уилс умоляюще посмотрела на Маргоби. Видимо, она считала, что лучший способ защиты нападения и немедленно бросалась в бой с каждым, будь то полицейский или нет, кто посмел опорочить имя ее дочери. Уиллс удивленно произнес. «Не знаю, зачем кому-то понадобилось обижать нашу Лин". Он резко вскинул голову. «Помнишь, Рита, она выиграла приз по чечетке, когда ей было всего восемь лет?» Слова мужа как будто прорвали плотину. Миссис Виллс вздрогнула и прильнула к нему. — Да. Сухо выпалила она и тут же отвернулась к окну. Маркби подошел к Хелен Тернер и тихо сказал. — Вызовите машину, чтобы их отвезли домой, если у них нет своей. Сейчас они не в том состоянии, чтоб говорить. — Кстати, ей было четырнадцать лет, — прошептала Тернер. — Еще совсем ребенок. Маркби невольно вспомнил свою старшую племянницу Эмму, ей двенадцать. Интересы у нее совсем еще детские, но она стремительно взрослеет и меняется. Какой она будет четырнадцать лет? Да, быстро летит время. Для сидящих напротив Уилсов их Линни так навсегда и останется умненькой, хотя немного взбалмошной девочкой, которая отлично бьет чечетку. «Прав ли, барни?» — утверждая, будто лин, занималась проституцией. «Постарайтесь разыскать эту Ники. Любой человек в участке скажет вам, где находятся так называемые новые дома. А я еду в парковое. Надо предупредить Конвеев, что участок будет огорожен, и заодно выяснить насчет ключа от... от того места». Он покосился на Уилсов, но те его не слушали. Миссис Уилс с трудом застегивала куртку, а муж беспомощно наблюдал за ее дрожащими пальцами, как будто не понимал, почему она так возится. Тернер еще раз кивнула и встала, собираясь проводить убитых горем родителей к выходу. На пороге миссис Виллс неожиданно обернулась к Маргби. В глазах ее полыхнула злоба. «Найдите его!» — хрипло приказала она. «И как можно быстрее! Потому что если вы его не найдете, я сама его разыщу ей Богу. И когда я с ним разберусь, от него мало что останется!» — Мы найдем его, миссис Виллс, — ответил Маркби, — надеясь, что говорит правду. Неожиданно голос подал ее муж. — Все в порядке, Рита, — тихо сказал он, кладя руку на плечо жены. Когда Маркби снова спустился в дежурную часть, то увидел в вестибюле барни Крауча. Тот нерешительно топтался на месте. — Вас отвезут домой? — спросил Маркби. «Предлагали», — Крауч как будто смутился, но мне пришло в голову, раз уж я очутился в Бамфорде, почему бы не заглянуть к Дори Спрайт? «Да нет, я буду держать язык за зубами», — торопливо добавил он. «Я прекрасно помню, что не должен никому ничего рассказывать. Но если я к ней зайду, я, возможно, избавлю ее от приезда ко мне». «Проблема в том, понимаете ли, что она иногда объявляется совершенно неожиданно. Так что схожу, посмотрю, а вдруг ее не окажется дома». С надеждой закончил он. Попрощавшись с Барни, Маркби заехав в ближайшую аптеку, где купил две упаковки таблеток от несварения желудка и, жуя их одну за другой, отправился в парковое. Мэтью Конвой сидел за своим столом, освещаемым неярким ноябрьским солнцем. В кабинете было тепло. Переоборудовав нижний этаж одного крыла под офис, он распорядился провести сюда центральное отопление. В жилую часть дома отопление не провели, потому что Аделина отрез отказалась пускать на свою половину рабочих. Поэтому в самое холодное время года в доме бывало холодно, как в средневековом монастыре. Кэти, бедный ребенок, по вечерам спускалась сюда делать уроки, потому что в ее комнате у нее мерзли пальцы, несмотря на электрический обогреватель. Мэтью потер глаза рукой. Он устал и издергался. Перед ним на столе лежала аккуратная стопка писем. Все напечатаны без ошибок, адреса подписаны. В таких делах Марли нетравных. Вот-вот она войдет и спросит, прочел ли он почту и можно ли отправлять корреспонденцию. Иногда Мэтью казалось, что его личная помощница чересчур уж безупречна. Он даже и рад бы был случайной ошибке с ее стороны. Не серьезной, разумеется, а простой оплошности – Хотя во все в других отношениях, помимо работы, она представала вполне земной, даже приземленной женщиной. Марла не скрывает от него своих намерений и надежд. Ее надежды – еще один повод для тревоги. Марла требует от него гораздо больше того, что он может ей предложить. По крайней мере, сейчас. И дело не только в Аделине. Дело еще и в Кэти. Он ни за что не сделает шаг, способный огорчить его девочку, а его девочка ненавидит Марлу до глубины души. Марла утверждает, что Кэти избалована. Какая чушь! Марла совершенно не разбирается в детях. Мэтью хотелось бы, чтобы его помощница хотя бы иногда притворялась женственной и хрупкой. Но Марла совсем другая. Что-что, а хрупкость ей совсем не свойственна. И потом, однажды он уже прельстился женственностью и хрупкостью и женился на Аделине. Его держат в ловушке с тройным замком. Он беспомощно мечется между тремя близкими ему женщинами и все больше отчаивается. Аделина. Как может он сейчас думать о работе, когда вчера ночью стал свидетелем странного происшествия? Мэтью лег спать, как обычно. вдруг около двух ночи он проснулся, как от толчка — Гулка колотилось сердце. Ему от чего то стало страшно. Он сел и прислушался. В доме было тихо, как только бывает тихо в больших старинных зданиях. Конечно, старое дерево и старые трубы издавали всевозможные скрипы и шорохи, за стенами вздыхал ветер, шторы колыхались на сквозняке. И вдруг он услышал громкий скрип, доневшийся со стороны парадной лестницы. Мэтью вылез из кровати, натянул халат и осторожно приоткрыл дверь спальни. Он поставил надежную сигнализацию, которая защищала их от воров. Наверное, просто дерево рассыхается. Он прислушался. Нет, кто-то определенно ходит в холле внизу. Он вышел на площадку и перегнулся через перила балюстрады, идущий вдоль всего второго этажа. Никого. Но дверь в гостиную была приоткрыта, и оттуда в холл пробивался лучик света. Кто-то зашел туда и включил настольную лампу. Луч не двигался, поэтому мытью понял, что это не фонарик. Мытье вдруг вспомнил, как холодно в доме, а он забыл надеть тапочки. О том, чтобы вернуться за ними, не могло быть и речи. Затаив дыхание, он босиком прокрался вниз, держась поближе к стене, где ступеньки не так сильно скрипели, осторожно приблизился к гостиной и просунул голову в приоткрытую дверь. Как он и предполагал, на столе горела настольная лампа, в ее тусклом свете плясали темные тени. В камине до огонь, последние уголки тускло светились за сетчатым экраном, загораживающим на ночь камин и соображений безопасности. Мэтью отважился приоткрыть дверь чуть больше. У окна стояла худая, изможденная женщина. Вытянув белую руку, она отодвинула длинную плотную штору и смотрела на парк. Ее распущенные длинные волосы разметались по спине. Мэтью с изумлением узнал жену. Обычно она тщательно закалывала волосы и кутала в теплые пледы. Сейчас же на ней поверх ночной рубашки наброшен лишь легкий атласный пеньюар. Мэтью открыл было рот, чтобы спросить Аделину, что она здесь делает, но вдруг вспомнил, что лунатиков опасно будить. Если она действительно... Лунатик, он вспомнил, что с недавних пор Аделина полюбила стоять по вечерам в гостиную окна и молча смотреть куда-то. Что она видит? Сейчас при луне невозможно разглядеть ничего, кроме деревьев, и потом она всегда боялась темноты. Мэтью еще больше укрепился в мысли, что его жена ходит во сне. Но на что она смотрит? Сознательно или бессознательно? Огонь в камине вдруг вспыхнул, взметнув вверх язычок пламени, и Мэтью отчетливее увидел лицо Аделины. Теперь она стояла, повернувшись к нему в профиль, на фоне темной шторы. Он затаил дыхание. Как она красива, несмотря на болезненную худобу. Лицо совсем исхудало, кожа до кости. Сейчас, стоя неподвижно, она больше всего напоминала классическую статую. Неожиданно Мэтью понял, что плачет, И сам себе удивился. Слезы беззвучно струились по его лицу. Он оплакивал счастье, которое ждал, но которого так и не случилось в его жизни. Счастье, когда-то обещанное, но утраченное. Он вспомнил девушку, на которой женился, и полного надежд молодого человека, каким он был тогда. Господи, как бы он хотел, чтобы все сложилось иначе! Мэтью вытер лицо. Должно быть, Аделина что-то услышала, потому что повернула голову и посмотрела на него в упор. Он тут же нырнул за дверь и спрятался в углублении под лестницей. Он слышал, как она ходит по комнате, потом щелкнул выключатель, она выключила свет. Разве Лунатики на такой способны? Разве не помнит, что нужно вовремя включать и выключать свет? Аделина вышла из гостины, прошла мимо, не заметив его, и поднялась на второй этаж. Через секунду скрипнула дверь ее спальни. Только тогда Мэтью отважился выйти из своего укрытия. Ноги у него совсем окоченели. Он осторожно пробрался в гостиную и подошел к окну. Интересно, что так заворожило Аделину? Но он увидел лишь освещенный луной парк, силуэты деревьев вдали, а между ними смешные башенки, похожие на перечницы, жуткими в зале ее предков. Все дева до одного со сдвигом. В общем, ничего удивительного. Что-то тихое и теплое прошмыгнуло по голой ноге. Мэтью вздрогнул, выругался, инстинктивно легнул ногой, угодив во что-то мягкое, и тут же услышал злобное шипение — Кот Сэм, как всегда, ходил хвостом за Аделиной. В прежние времена, с горечью подумал Мэтью, кота наверняка сочли бы нечистой силой, и Аделину вместе с ее любимцем сожгли бы на костре, как видимо. Он вернулся в спальню, полной решимости на утро рассказать о странностях Аделины Пру и семейному врачу, когда тот приедет в Парковое с очередным визитом. Но проворочившись всю ночь без сна, он ничего не сказал Пру. Мэтью и сам не знал, почему промолчал. Зато он попросил Марлу поработать в субботу, обещав ей в другой день отгул. Ему хотелось занять себя работой, а не сидеть за дверью, которая отделяет его от жены. Он, конечно, прячется, ему не хочется думать о своей запутанной семейной жизни. Марла согласилась поработать в субботу вполне охотно, но она всегда сразу чувствовала, когда что-то было не так. Совсем недавно он поймал на себе ее вопросительный взгляд, когда она вошла посмотреть, чем он занят. Конечно, Марла прекрасно видит, что он не работает, а просто сидит и о чем-то думает. Мэтью вздрогнул, услышав голос Марлы за дверью, и принялся с виноватым видом перебирать письма. Потом до его ушей донесся мужской голос, низкий, властный. Интересно, кто к нему пожаловал. Уж точно не по делу. Необычная раскрасневшаяся Марла открыла дверь и отрывисто объявила. — К вам пришли из полиции.